«Джо. С Руби я беседую в её комнате перед сном, подальше от любопытных ушей матери. Тяжело решиться разговаривать с ребёнком о таких вещах. Ханне я доверяю безоговорочно и не хочу обсуждать её персону с дочерью, и всё же, кто знает. Дождавшись, когда малышка уткнётся в книгу, присаживаюсь на к р а е её кровати». Хочу спросить тебя о том, что ты рассказывала бабушке. Она говорит, что Ханна тебя бьёт, что у тебя на руке синяки. Руби поддёргивает рукав и показывает мне два уже слегка потускневших кровоподтёка. Оба размером с подушечку пальца. Скажешь, откуда они взялись? Это был несчастный случай. Что за несчастный случай? Не знаю. «Синяки только на этой руке? Других нет?» Дочь трясёт головой и задирает оба рукава. Больше отметин я не вижу. «Я должна знать, что случилось, малыш. Это важно». «Почему?» «Ты сказала бабушке, что Ханна тебя ударила. Это серьёзное обвинение». «Я такого не говорила». «Разве?» «Не знаю, откуда бабушка это взяла. Наверное, что-то перепутала». «Так откуда же всё-таки синяки?» «Не помню», — пожимает плечами дочь. «Может, в школе заработала? Мы играли на переменке в вышибалу, и кто-то из мальчишек сильно запустил в меня мячик. Его за это отругали». Я продолжаю осторожные расспросы, но Руби гнёт свою линию, и рассказ её выглядит вполне правдоподобным. Желаю ей спокойной ночи, пока малышка окончательно не расстроилась». однако успокоиться не могу. с и н я к и т а на внутренней стороне руки. Времена настали такие, что не знаешь, кому доверять и во что верить. Укладываюсь в постель. Спать ещё рано, но мне не хочется снова столкнуться с матерью, которая бродит по первому этажу. Пытаюсь почитать, однако не могу сосредоточиться. Кровоподтёки Руби не дают мне покоя, но теперь по другой причине. Каждый раз, когда представляю себе синяки дочери, на ум приходит другая девочка с точно такими же о т м е т е н н ы м и на внутренней стороне руки. Эта девочка — я. Это неожиданное и доселе не п о с е щ а в ш а я меня воспоминание. Вроде как сдуваешь пыль с какого-то старинного предмета и лишь тогда понимаешь, что перед тобой. Сейчас я о т ч е т л и в о осознаю — что думаю о том дне, когда родители устроили вечеринку, когда нас покинула Ханна. На эту мысль меня наталкивает платьица, в котором я себя помню. Голубое, что бы там н е говорила Ханна. Точно голубое, а не зелёное. Однако могу ли я доверять своей памяти? Ответа нет, и всё же картинка в мозгу рисуется предельно чёткая. Я гуляю в нашем саду с матерью, её другом Рори и ещё несколькими гостями. Каждый из них держит в руке бокал с коктейлем. Мать выглядит прекрасно. Я разгорячённая и потная, потому что Рори заставляет меня выполнять заученные кульбиты всё быстрее и быстрее. «Хватит!» — говорит мать, когда Рори подбивает меня сделать колесо. «Как ни крути, я всё же не самая умелая акробатка». Мать встаёт из шезлонга и опускается передо мной на колени. В руках у неё сигарета, и я з а х о ж у с ь кашлем от табачного дыма. Неприлично сверкать трусиками перед гостями, сердито шепчет она. Прекрати устраивать из себя посмешище. Не будь такой занудой, д ж и н н и кричит Рори. Давай, малышка, покрути колесо, пожалуйста, или сделай сальто. Мать качает головой, Но во мне просыпается дух неповиновения. Делаю колесо, наслаждаясь вниманием Рори. Отскакиваю в сторону от матери и показываю всё, на что способна. «Джослин!» — с угрозой в голосе окликает меня она. «Шикарно! Ещё, ещё, пожалуйста!» — аплодирует Рори. Я совершаю новый кульбит, а потом ещё один. Мне жарко, колесо получается всё хуже, однако остановиться я не в состоянии. Пусть видят, сколько раз я могу его сделать. После пятого или шестого совсем выдыхаюсь. Смотрю на зрителей, но они уже отвлеклись. Даже Рори глядит в другую сторону. Громко настаиваю, чтобы он вновь обратил на меня внимание. Выходит грубо, а мне всё равно. «Джослин!» — поворачивается ко мне мать. «Прекрати кричать! Немедленно домой!» Я совершаю разбег, и делаю ещё три колеса прямо перед матерью и Рори. На последнем кульбите нога едет, и я шлёпаюсь в сырую траву, а там, на краю клумбы, лежит огромная куча собачьих какашек. Мать, помогая мне подняться, её сперва не замечает, затем морщит нос и застывает на месте. Поздно. Её жёлто-оранжевое платье и свисающие с шеи красивые бусы перепачканы собачьим калом. Рори смеётся, запрокинув голову. «Я понимаю, насколько расстроена мать, как-никак любимое платье. Однако она тоже улыбается и заявляет. Ну что ж, в любом случае я колебалась между этим нарядом и клетчатым платьем от гальяна, так что теперь проблема решилась. Я буду на вечеринке сначала в одном, потом в другом». «Бог ты мой!» — кричит один из гостей. Я лопну от зависти. Как тебе попала эта карта? Вечно ты меня опережаешь на шаг. Вперёд, Джослин. Пора домой, — подталкивает меня мать. В холле она хватает меня за руку и сильно шлёпает по ягодицам. Раз, другой, третий. Каждый шлепок всё сильнее. Я визжу от боли, боюсь, что на этом мать не остановится. И тут в холле появляется Ханна. мать замирает с поднятой рукой. Что здесь происходит? спрашивает няня и мать толкает меня в ее о б ъ я т и е Где ты была, черт возьми лорд Холлт попросил меня помочь ему кое-что найти. Неужели он не в состоянии поторопиться. Я не могу справиться с Джослинделай с так, чтобы подобное больше не повторялось. Мои ягодицы еще горят, но следы порки сойдут быстро. А вот на руке, в которую вцепилась мать, краснеет ряд кровоподтёков. Я растревожена воспоминаниями, в з в о л н о в а н о синяками дочери. А ещё больше меня беспокоит вопрос, почему я раньше не помнила эту ужасную сцену.